Красноводск. 20 декабря 1975 года. Здравствуй, Андрюша. Пишу тебе из Красноводска. Каковы мои актерские маршруты в этом году? От Норильска до Красноводска. А помнишь, мы были на гастролях в Баку? Так вот, если переплыть Каспий, попадешь как раз в Красноводск. «И это мы как-нибудь с тобой проделаем на пароме». «Паром идет из Баку в Красноводск двенадцать часов. Паром огромный, на нем умещается целый железнодорожный состав с людьми, и грузами, машины и еще много-много всего». Море Каспийское удивительное, нежно-голубое, огромное. Здесь зимы нет, солнце яркое, теплое. Только вечером надеваю пальто. Еще я побывал в двух туркменских городах. В Челикене и в Небедаге. Небедаг — нефтяная гора. По ее имени и назван город нефтяников. Город очень чистенький и аккуратный. Но самое смешное, везде по улицам ходят верблюды. Ходят не торопясь, ни людей, ни машин не боятся. Уходят в степь на десятки километров, по два, по пять, без пастухов. Одни гуляют, ищут колючки и сами возвращаются домой. Такие величественные, такие спокойные очень красивые на фоне гор». «Мне в Чиликене подарили фотографию верблюдов. Посылаю тебе ее в письме. Посмотри, какие они, правда хорошие!» «Андрей, я надеюсь, ты не очень огорчишь меня своими школьными успехами. А то мама говорит, что ты собираешься свою актерскую судьбу без математики вычислить. Кстати, какое же училище ты выбрал? Щукинское? Новый год идет!» «Я-то думаю о подарках для тебя, а ты?» «Скучаю очень, отец».